Сын Джагги. По дороге в м а й н о т они решили, что в эту ночь лесистая гора победит Джо в Облишинске. м а й н о т Город США, четвертый по величине в штате Северная Дакота. Они спорили, как он это сделает. Победит по очкам, предположил Томас. Нет, нокаутом, возразила Роуз. Она была счастлива выбраться куда-нибудь на вечер, и ей нравился бокс. «Ты кровожадная женщина», — пошутил Томас. «Поки тоже дерется. В выставочных боях», — отозвался Уэйд. «Выставочный бой — поединок, который не санкционирован какой-либо организацией. Результат боя не определяется. Или определяется, но не вносится в послужной список боксера». «На нем всегда толстые перчатки и резиновый шлем». «Его голова все еще растет», — отметила Роуз, оглядываясь на Уэйда. «Да ладно». Почему мне нельзя заниматься боксом? Когда голова окончательно сформируется, дери сколько хочешь. Шарло рассмеялась. Шарло, Фи, вашим головам тоже еще расти расти. Уэйд замахнулся на сестер, сидящих рядом с ним на заднем сиденье. Они согнули пальцы наподобие когтей и принялись размахивать руками и рычать. Рос потянулась к ним с переднего сиденья и, смеясь вместе с ними, надавала подзатыльников. Затем она замолчала и мирно уставилась в исчерченное струями воды окно. Они ехали под дождем. Томас почувствовал ее удовольствие и ничего не сказал. Потом они миновали необычный круглый хлев Телесфора Рено, двор, где он держал своих гигантских призовых свиней. Здесь ответвлялась дорога в Дансит. Дансит. Город в округе Ролят, штат Северная Дакота. Чуть дальше дорогу перебежал Койот и исчез в Канаве. Белые гуси с т а и бродили по полю, поедая отходы и сорняки. Ринг находился в спортзале Государственного педагогического колледжа с бордово-золотыми знаменами на стенах и несколькими рядами складных стульев. Большая часть зрителей сидела на трибунах или стояла. Толпа расступилась, пропуская боксеров, а затем снова сомкнулась. К т о времени, когда прибыл Важашк, выставочные бои уже закончились. Они направились к трибунам. Поки, Кейс и Ревард сидели мрачнее тучи рядом с мистером Барнсом. Они проиграли свои бои. Теперь должна была начаться главная программа. Тэг Толверсон против Роберта в а л л я Сэм б е л против Говарда Олдмана. Джо в а б л и ш и н с к и против л и с и с т о й горы. Тек выиграл первый бой, возможно, с помощью коварного удара ниже пояса, который видели зрители, но не рефери. Половина толпы возмутилась, другая половина свистала первую половину, и все остались недовольны результатом. Говард о л м а н выиграл по очкам. Индейцы из Форт-Бертольда робко зааплодировали. Индейцы-Черепашьи и горы внесли свой вклад в эту негромкую овацию. о л м а н оправдал их надежды. Затем сквозь толпу пробрались Джо Уоббл и Лесистая гора. Много лет назад первый в Облишинске покусился на землю, принадлежавшую бабушке Лесистой горы. С тех пор в Облишинске так часто отправляли свой скот пастись на землю Джаги, что ее семья, наконец, прихватила одну корову. Это произошло во время сбора ягод, когда повсюду разбивали лагеря посторонние люди, поэтому, если корову крали, она быстро попадала в их кипящие котелки. Ничто так никогда и не было выяснено или доказано, но и ничто не было забыто. С годами неприязнь между семьями укоренилась. Затем так получилось, что мальчики из обеих семей начали боксировать в одной и той же весовой категории, и это привлекло всеобщее внимание. Джо вышел на ринг первым, застенчиво опустив голову. У него были молочно-белая кожа, песочного цвета глаза и соломенные волосы. Он был одет в темно-коричневый халат, и когда сбросил его, стало заметно, что Джо гордится своим тяжелым, как у быка, телом. Он весил на четыре фунта больше, чем лесистая гора, и был на дюйм ниже. Он был сильным бойцом, но держал ухо востро. Он ритмично бил в воздух кулаками, словно накапливая энергию. В то время как лесистая гора, сын Джаги, неторопливо прохаживался в синем халате, который позаимствовал у Барнса. Он попереминался с ноги на ногу, чтобы скрыть нервозность, и немного потанцевал, сбрасывая халат. Попрыгал вверх-вниз. Густые волнистые волосы он зачесывал назад. Блестящие и внимательные темные глаза близко посажены. Тонкий длинный нос. Острые скулы. полные изогнутые губы. Его тело было гибким и подвижным, воплощением грации и силы. Но Джо у о б л на год старше соперника, был более опытным бойцом и уже однажды победил его. По удару гонга они двинулись друг на друга под насмешки и одобрительные возгласы, одновременно осторожные и уверенные в себе, выбрасывая удары в воздух, танцуя, отскакивая назад. д Ни один из них пока так и не коснулся соперника. Затем Джо провел удар правой в челюсть лесистой горы. Тот воспользовался инерцией Джо, чтобы скользнуть мимо его тела и нанести сильный удар в живот, не причинивший вреда. Джо на цыпочках отступил, сделал ложный выпад вправо, обошел соперника слева и быстрым движением поцеловал лесистую гору в щеку. Горас снова использовал инерцию движения Джо, чтобы поразить его в центр корпуса, пожалуй, немного смягчив удар, или, возможно, защита Джо оказалась для горы слишком действенной. Казалось, парень не оставил ему других лазеек. Но как более тяжелый боец он был медлительнее, и во втором раунде «Лесистая гора» отскочил в сторону и ловко подставил левую руку под ведущую руку Джо. Он применил неожиданный хук, за которым последовал сильный правый. Джо пошатнулся, но раунд закончился прежде, чем «Лесистая гора» успел развить преимущество. В третьем раунде они продолжали входить в клинчи, практически ничего не происходило, что вызвало в толпе определенную напряженность. Патрис Валентайн стояли в заднем ряду. Они едва могли видеть происходящее. Валентайн бокс нравился, а Патрис не очень. Но они были взволнованы возбуждением толпы и старались быть услышанными. Там были индейцы, которые приехали со всей округи, Из ф о р т б е р т о л ь д ы и Форт-Тоттона, из Дансета и м а й н а т а даже из Форт-Пека в Монтане. Джаги стояла впереди кричала громче всех. Тем не менее, индейцев было намного меньше, чем болельщиков, поддерживавших Джо в а б л и ш и н с к и Так что, возможно, индейцы приветствовали своего бойца немного громче, чем казалось правильным окрестным фермерам, которые привыкли к почтительности индейцев. Для большинства их соседей индейцы были людьми, которые... ютились в убогих жилищах или к своему в ы п и ю щ е м у позору бродили по улицам пьяными. Правда, это не касалось индейцев хороших. Всегда был хороший индеец, которого кто-то знал. Но они не были народом, у которого имелись бойцы-чемпионы. В любом случае, не похоже, чтобы в этом л и с и с т о й горе было что-то особенное. Он стал осторожным, почти неуверенным в себе, защищал голову, подставляя живот для заслуженного наказания, затем ослабил бдительность и едва не пропустил ряд все более уверенных сильных ударов, которые Джо начал н ему наносить. Кто-то издал бессвязный рев. Валентайн закричала «Бей его изо всех сил!» Патрис в возбуждении, перейдя на Чепева, завопила «Баки Тео!» Она видела Томаса, Роуза и их детей в нескольких рядах перед собой. Томаса, тихого, пристально наблюдающего, держащего Фи на руках. Уэйда и Шарло, прыгающих вокруг, обменивающихся подзатыльниками. На мгновение она задумалась о Томасе. Было что-то в его неподвижности, как бы п р о т и в о с т о я щ е й бурлению толпы. Словно он наблюдал за чем-то другим, а не за боем. И это было правдой. В том, как он следил за боем, было что-то интуитивное. Томас мысленно вздрагивал от ударов, но он видел нечто иное, чем остальная часть толпы. Поклонники у о б л а начали кудахтать и смеяться. Индейцы отчаянно окликали своего фаворита, их надежда таяла. Но Томас увидел, что удары, наносимые Джо у о б л о м шли покасательно и не причиняли вреда. Он видел, что гора принимает их, но они не оказывают на него решающего воздействия. Затем он увидел, что еще три других человека в толпе напряжены и спокойны, как он. Двое из них сидели прямо перед рингом. Это были Барнс и его напарник, учитель английского языка, который руководил всеми школьными спектаклями. т р е т ь й была Джагги Блу. Они чего-то ждали. До конца раунда оставалась минута, когда г о р а нашел брешь в обороне соперника, которую давно ждал. Он отступил, словно испугавшись. и противник тут же ответил жадным свингом. Это был бы нокаутирующий удар, если бы он достиг цели. За ним стояла вся сила Джо, но этот свинг вывел его из равновесия и открыл для полновесного левого хука горы в челюсть. За ним последовал быстрый удар правой сбоку по голове, затем последовала музыкальная комбинация. Гора лупил по сопернику, как пианист по клавишам. Защита Джо разлетелась на куски, он споткнулся. Гора приготовился нанести новый удар, но тут прозвучал гонг слишком рано. Барнс выскочил на ринг с криком «Нарушение правил! Нарушение правил! Осталось 15 секунд!» Рефери отмахнулся от него, посмотрел на часы, сделал замечание хронометристу и возобновил раунд, что привело к победе Джо Вобла по очкам, хотя всем было видно, что хронометрист Сжульничал в пользу о б л ы и прервал бой, смутив лесистую гору, который дважды наступал в следующем раунде, но в конечном итоге проиграл бой. Все вышли тихо, индейцы пожимали руки индейцам, и фермеры теперь были довольны. Бой закончился так, как и должен был закончиться, и они тоже мирно перешептывались. Всеобщее волнение улеглось, и ничего нового не произошло. Было темно, дул сильный ветер, и люди спешили к машинам, или, запахнув плотнее пальто, шли быстро по улицам, сгорбившись. По дороге домой девочки горевали. Но Томас видел, что лесистая гора п о в ы с и л мастерство до такой степени, что стал быстрым, хитрым, лучшим, чем прежде бойцом. По очкам он близко подошел к сопернику. Томасу стало интересно, сможет ли Барнс устранить то, что сдерживало сына Джаги. Даже... С нечестным хронометристом Лисистая гора мог одержать победу. Едва они проехали первые пять миль, как все, кроме Томаса, заснули. Как обычно, он остался один на один со своими мыслями. Отец Лисистой горы, Арчел, был выше шести футов ростом, сильный, с крючковатым носом и широкой улыбкой. Они с Томасом вместе ездили тайком в грузовых железнодорожных вагонах, следя за сбором урожая зимой пшеницы. Работали весь июль, нанимаясь в молотильные бригады, и не останавливались, пока, наконец, не собирали последний урожай — кукурузу. В те дни кукуруза должна была высыхать на стебле в конце сезона, чтобы рабочие могли собирать ее вручную. Однажды они отправились на юг и просто продолжили идти вперед, до самого начала пустыни. Где-то в Техасе в 1931 году они проходили мимо церкви воскресным утром, когда, откуда ни возьмись, появился шериф. Отряд недавно набранных полицейских оттеснил их к церкви, а затем окружил вместе с людьми, выходящими из нее. Все они были мексиканцами. — Черт повери! — в ы р г а л с я а р ч е л Они думают, мы мексиканцы. Их схватили во время одного из сотен рейдов времен Великой депрессии, во время которых более миллиона мексиканских рабочих были арестованы и отправлены на другую сторону границы. хотя многие из них были гражданами США. В Техасе индийцев любили не больше, чем мексиканцев, так что их документы не помогли. Работая в уборочных бригадах, и Томас, и Арчел научились быть предельно вежливыми с белыми людьми. Правда, такая манера общения лучше всего срабатывала на севере. На юге она иногда выводила их из себя. «Прошу прощения, сэр. Могу я с вами поговорить?» — Ты вернешься туда, откуда приехал, — заявил шериф. — Мы из Северной Дакоты, — пояснил Арчел, но его непринужденная улыбка не подействовала. — Мы не мексиканцы. Мы американские индейцы. — Да неужели? Что ж, тогда считайте-то расплаты за Кастера. Джордж Армстрон Кастер, 1839-1876 Американский кавалерийский офицер, прославившийся безрассудной храбростью, необдуманностью действий и безразличием к потерям. Погиб 25 июня 1876 года при атаке на превосходящие силы индейцев под командованием сидящего быка и неистового коня при л и т л б и г х о р н е в ходе которого отряд его был разгромлен. «Поскольку мой дед его убил», — сказал Арчел, «в этой мысли прослеживается определенная справедливость». Тем не менее, вот он, Томас, является настоящим американским гражданином. Я же канадец. Мой брат воевал в окопах. Мой дядя был на Сомме. Битва на Сомме. Битва армии Британской империи и Французской республики против Германской империи в ходе Первой мировой войны. Состоялась с 1 июля по 18 ноября 1916 года на обоих берегах реки Соммы. В ней было убито и ранено более одного миллиона человек, что делает ее одной из самых кровопролитных битв в истории человечества. Шея шерифа вытянулась, и он выкрикнул непонятный эпитет. Затем подозвал пару полицейских и указал на Томаса и а р ч и л а Их бросили в грузовик вместе с остальными и повезли к границе. По пути они немного выучили испанский, и Арчил влюбился в девушку, которая заплетала волосы в замысловатые косы и была одета во все белое. Это был первый раз, когда они встретили женщину с особой внешностью, и они много разговаривали о ней после. О том, что она, Адольфа, отличалась от прочих. Может, дело было в том, как она держалась. Она, несомненно, была бедна, но белое платье и прическа придавали ей вид богачки. На ее отце была фетровая шляпа соломенного цвета, подтяжки и белая рубашка. Эти двое ехали в одном грузовике с ними, но выглядели словно обладатели билетов первого класса. Их вид вдохновил Томаса. Когда они, наконец, смогли проскользнуть обратно через границу, он купил широкополую шляпу из мягкого коричневого фетра. Они отправились обратно на север на товарных поездах. Люди на станциях раз от разу становились все белее и блондинистее. И с каждой остановкой местные бродяги, которых они видели, были все более продрогшими, усталыми, больными. Последний отрезок пути они проделали на скачущем гусе, заплатив за билеты. «Скачущий гусь» — популярное название данной серии из семи железнодорожных вагонов — построенных в 1930-х годах южной железной дорогой Рио-Гранде и эксплуатировавшихся до начала 1950-х годов. Они были построены из полноразмерных автомобилей. Они сошли с него в Сент-Джоне. Джаги ждала на вокзале, уперев руки в бока. Сент-Джон. Город в округе р о л л т штат Северная Дакота, США. Как она узнала, что они приедут именно на этом поезде, было полной загадкой. «Привет, а р ч Ужин готов!» — сказала она. Через месяц они уже жили вместе. Они так и не поженились. Джаги была слишком н е з а в и с и м о й и хотела, чтобы все было так, как она хочет. Когда у Арчи начался кашель, Джаги отвезла его в санаторий с а н х е й в е н к северу от Дансета, т где он и умер через год. Тогда умирать от туберкулеза было обычным делом. Многих детей из Форт-Тоттена отправили в детский санаторий в резервации Сак-Энд-Фокс. с а к а н д ф о к с Индейская резервация, расположенная на территории Великих Равнин на Среднем Западе США, на границе двух штатов – Канзаса и Небраски. Родерик. У Томаса были друзья по ту сторону. Все больше и больше друзей. Слишком много. Иногда он разговаривал с ними. — Арчел. — Да, разговаривал. — А почему бы и нет? Это помогло думать, что все они переехали в другую страну. Что они живут на дальнем берегу реки, которую можно пересечь лишь один раз. Темной ночью при свете приборной панели он разговаривал с Арчелом, но только в своих мыслях. — У твоего т е с к и есть работа. — Хорошо, брат. И ты бы гордился своим сыном. Он здорово боксирует. — Еще бы, как правнук. Эти разговоры о смерти Кастера всегда доставляли тебе неприятности. — Верно. — Как Джаги. — Печет пироги для чему к у м а н о к Этот баронс, учитель, каждый день привозит твоему сыну ужин. — Это мог бы делать и ты. Томас подождал. Под конец Арчилл встал... не похож сам на себя, истощенный, лишенный желаний на белой постели посреди бесплодных холмов. — Я борюсь с чем-то, идущим из Вашингтона, — проговорил он, — я не знаю, что это Арчи, но оно плохое.